Подарки от Раневской. Она любит делать подарки. И сама часто говорит: "Я безумно люблю делать подарки, безумно". А счёт безумия не знаю, но Нина Станиславовна рассказывала, как ФГ подарила кому-то новую люстру. Роскошную. Или не подарила? а забыла ее в троллейбусе. «Умоляю, про эту люстру ни слова, — просила меня ФГ. — Делают из меня растеряху. То Танька Тесс написала в известиях, что я теряю по двенадцать зонтов в году по зонтику в месяц. На одних зонтах разоришься. То Нина вдруг начинает утверждать, что я кому-то подарила ее пылесос, — Когда по нему давно тосковала помойка. Я, может быть, действительно странная, но не настолько же. Мне ФГ дарит книги. Иногда я собираюсь уходить, а она постойте, прошу вас, так просто не отпущу. И водит глазами по полкам. Мне просто необходимо вам что-то подарить. Без этого не смогу уснуть. Однажды ФГ мне пыталась всучить свою кофту. Нет, вы посмотрите, какая она чистая шерсть, пушинка к пушинке, и на пуговицах. Причём на мужскую сторону обратите внимание, свидетельство моей тяги к мужскому полу. Не хотите? Ни разу не надёванную? Ну примерьте хотя бы из приличия. И сразу без перехода. Я вам не показывала, как портной сексуальный маньяк проводит примерку, нет? Ниночка, иди сюда. Нина Станиславна была на кухне. А то на Глебе я не могу это показать стесняюсь и мне я скромное бледีще то что тут же разыграла фг не передаётся словами портной внимательным взглядом осматривал заказчицу оценивая её прелести просил повернуться к нему спиной издавал восхищённое о при виде задней части и спрашивал, «Значит, вы хотите костюм?» Строгого покроя английский костюм. Пиджак и юбка. Он брал сантиметр. «Объем груди, значит?» При этом он не столько измерял ее, сколько обнимал заказчицу. А длина пиджака? Его рука скользнула вниз. «На груди сделаем бантики». Мелом он намечал крестики. Бантиков не надо. И тут же двумя руками начинал энергично стирать их. "Смеётесь?" удивлялась ФГ. "Если бы вы видели, как это показывает утёсов, стали бы от смеха заикой". "Вернусь к подаркам". Полгода назад ФГ объявила: даряю вам полное собрание сочинений великого пролетарского писателя Максима Горького все 40 томов или 50 все, кроме одного томика с пьесами, который зажулила Ирина, быстро привыкающая к чужим книгам как к своим. В следующий раз Горький аккуратными стопками покоился у канапе в коридоре. Вас ждёт, напомнила ФГ. Но поскольку я не проявлял никаких восторгов и никакой активности, месяцы через 3 тома исчезли. Я нашла таки человека, чего мне это стоило, который ценит основоположника социалистического реализма. В дом комми Если бы вы видели, как обезумев от счастья, он целовал мне руки. Я полчаса потом мыла их горячей водой. А вчера я получил в подарок двухтомник Алпатова Этюды по истории искусства. Прекрасное издание с иллюстрациями на мелованной бумаге и цветными картинками на вклейках. И оба тома в картонной коробочке с ангелом в окне. Не знаю, как эта коробочка называется. Берите, берите, я там всё написала, чтобы вас не обвинили в воровстве. Дома я посмотрел титул. Сначала шла надпись, сделанная чужим почерком: на имя международнейшей, между всех народных артистов мира дорогой Фаине Георгиевне Раневской, от всех Абдуловых, август 1968 год. Они же знакомые буквы «Ф. Г. Милый Глебуха, поскольку я не согласна с надписью дарителей, считаю себя вправе передарить вам эти опусы по истории искусства», В надежде, что вы заделаетесь эрудитом. Ваша ФР